Дверь Петрухинской квартиры подпирали два угрюмых амбала, от одного вида которых сердце бизнесмена провалилось в желудок самым постыдным образом, тесня его ресторанное содержимое к нижнему выходу из организма. Однако голова продолжала работать, и Петрухин сообразил: не набросились сразу, значит, не киллеры. Значит, Он огляделся и только теперь заметил других людей, присутствовавших на площадке. Широкий мраморный подоконник фигурного окна был застелён газетами, и там уютно устроились двое. Седовласый мужчина, про которого вы хотелось сказать джентльмен, и молодой парень с внешностью хорька и необыкновенно острым пронзительным взглядом. Между ними на газетах было разложено угощение: селедка, дешевая колбаса, черный хлеб, вареные яйца в мяты коричневой скорлупе. Но при этом початая бутылка шикарного коньяка и две хрустальные рюмки и фарфоровое блюдо с ломтиками лимона. Гентльмен пристально взглянул Петрухину в глаза. изящно пригубил коньяк и опустил рюмку обратно на подоконник. Ты падла, сука, рваная, бля буду, ты у меня до конца жизни на аптеку будешь работать. Петрухин сначала вздрогнул, как от удара. Он ни в коем случае не ожидал подобного залпа из уст человека, где-то как-то даже смахивавшего на академика Лихачева. В отличие от многих своих коллег, Петрухин знал, кто это такой. Однако потом, как ни странно, директор-распределитель несколько приободрился. Слава богу, джентльмен перестал быть загадкой. Петрухин, хотя и с опозданием, рассмотрел синие перстни у него на руках. Старый Урка недолго томил бизнесмена неизвестностью. Твое на озере бездонным говно, спросил он в упор. Чё? Не сразу понял Петрухин. Он успел вспотеть, лихорадочно соображая, чем могло быть вызвано недовольство седовласого авторитета, и его мысли метались весьма далеко от экологических сфер. Дерьмо. повторяю для отупевших на озере бездонном у посёлка Ясное под Выборгом твоя жопа присаживалась ну сообразив наконец о чём базар утвердительно кивнул петрухин и облегчённо вздохнул уж тот он был чист как стёклышко никого не кидали ничьи интересы не ущемляли а что А ничего. Вор зловище подался вперёд, и Сергей снова ощутил в животе противную слабость. Хорош, фоф лагон. Короче, ты, вернее, твоя фирма мне должна пожизнь. Я не ты. В три горла не жру, мне 200 тонн хватит баксов. Ты гумозник недоделанный. И говно убрать. Вехал? Через неделю счётчик включу, а через месяц убирать будут твои компаньоны, чтобы с ними не случилось то, что случится с тобой. А теперь иди поссы мебель, пока прямо здесь не обделался. 14е рябиновой. Было раннее субботнее утро. Солнце постепенно выползало в ясное небо, и полковские шиссе, подёрнутые впереди чуть заметной розоватой дымкой, пересекали редкие тени самолётов. Он помнил, раньше они сновали здесь как пчёлы около улья. Один выпускает шасси с колзяной посадки на достатками яблоневых садов, а следующий уже возникает со стороны Колпина, чёрная точечка. в фитнес-серво выхлопного хвоста. Теперь всё изменилось. Снегирёв шёл по краю проезжей части, неся за ушки белый пластиковый мешочек. Он тронулся в путь, когда ещё не открылось метро и шёл пешком от самой Кирочной улицы. Шёл не торопясь, без вку у торопиться туда, куда за 13 лет не успел.